Забавно было, стоя в своей помойной кнуре представлять сверкающий лишь за двумя дверями зал ресторана. Там клиенты среди сплошного великолепия, безупречные скатерти, букеты, зеркала, золоченые карнизы, росписи с херувимами. А тут вплотную наше мерзкое крязище. Грязь действительно была омерзительная.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 Двери, по счастью, хорошо глушили слова. «Ты меня достал! Какой из тебя официант? Ублюдок ты, поганый официант! Негоден даже полы скрести в борделе своей мамаши, старой потаскухи! Мерт! С порога он еще яростнее повторил самое популярное у итальянцев оскорбление, толкнул дверь и грациозным лебедем поплыл с носом через зал.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 Уборщица, финал большинства дам этой профессии, она носила мало подходящий ее месту и возрасту парик яркой блондинки, рисовала на лице губки и бровки юной куколки. Следовательно, даже рабство по семьдесят восемь часов в неделю приканчивает человека не до конца.